Глава 6. К моменту, когда я поменяла свой наряд на чистый и добралась до арены Несокрушимого, там уже собралась моя семья, приезжие лорды и гости, желающие посмотреть на первый этап отбора. Была бы моя воля, то сражения проводились бы в другом месте, а не там, где обычно проходили турнирные бои, устраиваемые раз в год для выявления самого сильного представителя Лаграна. Со стороны входа возвышалась длинная лестница из лавок, на которой обычно сидели зрители. Там же, в самом центре, располагался нынче пустующий трон отца. По его краям несколько кресел с высокими прозрачными спинками, предназначенные для остальных членов нашей семьи. Ты почему так долго? В голосе Мирабель присутствовал укор. Мы почти начали. Догадайся, почему? Улыбнулась я одним уголком губ и указала взглядом на напряженную Аннет. Сейчас наше общение требовалось свести к минимуму, хотя бы на полдня. Старшая сестра не любила, когда приходилось подчиняться, идти у кого-то на поводу, а тем более у младшей Грейрос. Я с довольным видом села в свое удобное кресло и вдруг поежилась. Меня словно прожигали взглядом. Но кто? Почти все места были заняты. Люди тихо перешептывались, поглядывали то на нас, то на центр арены, где вот-вот начнутся испытания для магов. А вот женихи, которым предоставили скамьи слева от трона, выглядели слегка скучающе. Правда, один лорд с черными вьющимися волосами все-таки встретился со мной мрачным взглядом и не отвел его. Опять он. Внимание! Словно из ниоткуда появился глашатай. Он приблизился к нам, поклонился Аннет, а затем прошел вперед, встав на круглом выступе. «Объявляю первый этап отбора открытым!» Мужчина посмотрел на женихов и развернул свиток. «Скарт Портли» изринулся. Тот поднялся и направился к изогнутой дугой лестнице, по которой спустился к огромной площадке. огражденной слева и справа острыми скалами, возвышением с рядами лавок для зрителей и обрывом с другой стороны. Там плескалось море, билося камни. Вот только шум его не доносился до нас слишком высоко. Сегодня оно было неспокойным, подстать предстоящим битвам, вряд ли жестоким, но явно изматывающим. Магия земли. Громко объявил Скарт. «Почему не лед?» — посмотрела я на Мирабель. «А пришла бы вовремя...» — с невозмутимым видом повернулась ко мне Аннет. «То знала бы, что им требуется показать магию, которую они будут совмещать с моей». Ани, перестань злиться! Я ради тебя старалась!» Слова не достигли цели. «И ладно, все равно сестра отходчивая». И вновь появилось ощущение, будто кто-то пытался просверлить во мне дыру. Правда, на этот раз на меня смотрел мужчина с сильно выступающими скулами, с которым мы успели не раз столкнуться. Я выдержала его взгляд, учтиво склонила голову в безмолвном приветствии. Не оценил. Его губы стали тоньше, глаза уже, словно я была ему противна и успела чем-то досадить. Грохот со стороны боевой площадки привлек мое внимание. Все непонимание вмиг отошло на задний план, стоило увидеть, как Скарт без особого труда справился с огромным снежным големом. Груда камней прижала того к земле, сделав из неживого существа обычный сугроб. Вот только это был не конец. Всего миг, и остатки того поднялись в воздух, превратились во вьюгу, способную повалить любого путника севера. Между ней и младшим Портли выросла острая стена. Затем вторая, третья. Они укрыли жениха от снежной напасти и спрятали от непогоды, частенько появляющейся в наших краях. Аннет щелкнула пальцами. Арена за считанные секунды покрылась высокими сугробами, спрятав мужчину с головой. Я думала, что он поднимет себя над ними, выберется наружу, но ничего не происходило. Мы с сестрами переглянулись. Улыбнулись. «Приятно, когда люди поступают не так, как ожидается. Это воспаляет желание с повышенным интересом наблюдать за происходящим». «Как думаешь, полчаса продержится?» — изогнула бровь Мирабель. «Он несет службу на переходе, постоянно находится под землей, не раз встречался и с вьюгой, и с сильным снегопадом. Тогда мы поступим вот так». Пару раз взмахнула Аннет кистью. Арена очистилась, в центре ее было возведено укрытие, защищавшее мага со всех сторон. Камни покрылись тонкой белой коркой и вскоре рассыпались. Скарт встрепенулся, он сидел скрестив ноги, словно для него это являлось самым простым испытанием в жизни. Теперь же пришлось подняться. Вот только не успел мужчина встать, как поскользнулся и чуть не упал на спину. Аннет неторопливо встала. проложила себе полупрозрачную голубую дорожку к краю боевой площадки и, добравшись до нее, повернулась к своему жениху. «Подойди, не разломав его!» Ее голос звенел легким морозцем. Младший Портли взглянул себе под ноги и вновь едва не упал. Под ним был тонкий лед, потрескивающий при малейшем движении. В воздухе ощущался холод. Послышалось легкое завывание, будто вот-вот начнется сильнейшая вьюга. «Держись, Скарт!» Мужчина осмотрелся по сторонам, явно понимая, что скоро последует сильнейший удар. Он потер ладони друг о друга и провел ими по груди, покрывшись толстой каменной броней. От него в разные стороны побежали белые извилистые трещины. «Взмах кистью!» и под полупрозрачной поверхностью образовалась небольшая тропинка, ведущая прямо к Аннет. Жених сделал шаг. Его нога покрылась плотным голубым слоем замерзшей воды. Второй шаг, и тот разлетелся на мелкие осколки. Младший Портли двигался вперед, стойко выдерживал любую напасть, насылаемую моей сестрой. Не покачнулся, даже не испортил тонкий слой льда под собой. Когда между ними осталось незначительное расстояние, он скинул с себя броню и протянул руку будущей леди-защитнице. Похвально улыбнулась-то. Теперь совмещение. Анна, словно не заметила распахнутую ладонь жениха, выставила вперед свою и направила холодный поток на внезапно появившееся в воздухе магическое существо, призванное находившимся возле нас магом светило. Он перенес то из открытых клеток, что располагались неподалеку от арены. Скарт не растерялся, развернулся и тотчас выпустил темно-серый плотный шар. Рев четвероногого ящера прокатился по арене. Его крылья порвались, а затем они растворились, моментально превращаясь в длинный хвост, с помощью которого животному удавалось легко уворачиваться от одиночных атак льда и земли. Сестра кивнула мужчине, толком не посмотрев на него. Младший Портли понял без слова, пустил рой мелких песчинок, к морозному лучу Аннет, обволакивая тот и тем самым усиливая. Фламен, сплетенный из плоти и магии светила, тряхнул головой и помчался на представляющих для него угрозу людей. Он несся вперед, прыгал то влево, то вправо, но раз за разом отлетал назад, не успевая уворачиваться, От направленного на него потока, казалось, еще один удар и полуптицу, полуящерицу уничтожат. Однако сидевшему подле нас магу был подан знак, взмах его руки и существо исчезло так же внезапно, как и появилось. Благодарю за участие в отборе. Слегка приподняла подбородок Аннет. и по выстроенной изо льда дорожке к трону направилась обратно на свое место возле него. Скарт провел ее взглядом, изогнув бровь. Затем он перевел его на меня и словно спросил, что это было. Я, пожала плечами и улыбнулась. «Сестра, будущий лед, так же холодна, неприступна, в некоторых моментах жестоко. точь в точь, как отец». Она не будет добродушно улыбаться незнакомцам, хотя может сделать это ради приличия. Аннет не станет заводить душевные беседы и говорить больше положенного, ведь до сих пор не желает видеть рядом с собой ни одного из приехавших мужчин. Старшая Грейра подобна стихии испокон веков, царившей на севере. Единственное, что выдает в ней человека, она умеет любить. Ты великолепна! Не сдержалась я. «Благодарю», — опустилась в свое ледяное кресло беловолосая красавица. Младший Портли поднялся по ступеням и вскоре занял место возле остальных женихов. Следующим глашатой вызвал лорда, который уже не единожды пытался прожечь между моими лопатками дыру. Люди притихли. Оказалось, каждый сейчас неотрывно следил за ним и не смел шелохнуться. Клеберт Гонсейн. Его движения, наполненные уверенностью и силой, приковывали к себе взгляд. Широкий лоб, густые изогнутые брови, острый нос еле заметной горбинкой и опущенные вниз уголки губ, словно этот человек вечно был чем-то недоволен. Он выглядел мрачновато, но кое-что другое настораживало в нем больше всего. Даже с середины боевой площадки Мужчина пару раз заинтересованно посмотрел мне в глаза. Прямо, не мигая и тяжело. Телекинез и страх. «Необходимо выбрать одну магию, то, что в последующем планируете оставить», — отрицательно покачал головой до сих пор молчавший распорядитель. «У меня три искры», — довольно резко ответил тот. Аннет кивнула, соглашаясь с пожеланием жениха. Ему предстояло выстоять против тех же напастей, с которыми справился Скарт, вот только последовательность была слегка иной. Клеберт воздействовал на снежное создание страхом, эти убегали от него, натыкаясь на поднятые в воздух предметы, камни, осколки льда. Четкость в каждом повороте и движении, невозмутимость при приближении к своей невесте при помощи телекинеза. Даже соединение их магии выглядело необычно. Искрящийся морозный поток оплели алые ленты, от чего вновь появившийся Фламлин сразу же опустился на широкие лапы и прикрылся крыльями, словно боясь нападать. Он уже успел восстановить силы. Светило излечивало его раны в считанные секунды. Правда, существо не двинулось с места до самого конца, пока сестра не разрешила его вернуть обратно в клетку. За Клебердом вышел мужчина, обладающий искрой воды. Он изначально мне не понравился, уж больно у него всезнающий вид. А жених с ярко очерченными скулами, с которым нам недавно посчастливилось столкнуться, владел металлом. Ротберг Холланд пронзал ледяных созданий острыми стальными сосульками, образующимися прямо над его ладонью. Его способности смотрелись красиво и одновременно устрашающе. Одни участники отбора учтиво кланялись Аннет, изредка поглядывая на нас, Мирабель. Другие вели себя сдержанно и словно скучали даже во время столь захватывающего мероприятия. Сегодня нам удалось посмотреть еще несколько состязаний. В них участвовали маги светила, воздуха и даже ночниц. «Мама!» — повернулась я к ней, когда заговорил Ларс Холмар. представителя одного из самых дальних графств, никто не ждал. В отличие от миосов, в наших краях обладатели искры ночных светил встречались крайне редко, а если и попадались такие, то обычно со слаборазвитой, не способной толком ни на что. Однако он оказался на редкость сильным, смог создать над головой источник и окутать себя белыми лучами, проложить над льдом искрящуюся дорожку, и по ней дойти до Аннет. А до этого участник отбора без особого труда воздействовал на всю направленную на него магию, и та превращалась в мелкие блестящие пылинки, будь то огромный голем или толстый пласт снега. Невероятно! Пораженно выдохнула я, провожая черноволосого мужчину взглядом. Но, как это бывает, с поставленной задачей справились не все. Под одними разломался лед, а другие не смогли дополнить морозный поток сестры. Анрея, приверженца фанатиков, так и вовсе вызвали последним. Он честно старался, боролся с вьюгой и огромным пластом снега, выкарабкивался, полз по полупрозрачной поверхности, без конца покрывающейся трещинами, даже достал меч, чтобы сразить им Фламлина. Вот только крылья того были сотканы из магии, как хвост и лапы. Он являлся быстрым и довольно опасным существом, из-за чего Аннет раньше времени попросила убрать его обратно в клетку. «Я бы и смог!» — возмутился участник отбора, разводя руки в стороны. «В твоей силе духа и стремлении доводить все до конца никто не сомневается», — поджав губы, сказала Аннет. «Но сейчас мы проверяли слияние магий, а улучшить льдом я могу любое оружие». Сестра величественно дошла до трона, возле которого остановилась и сообщила, что остальные состязания пройдут завтра. На всем ее пути к арочному проходу, ведущему к внутреннему двору замка, царила тишина. А стоило дверям за нами закрыться, как зародился самый настоящий гул. Вот бы их послушать. Я кинула косой взгляд на Мирабель. Нет, Вики. Всего пара секунд. и я уже поднималась по лестнице на стену, служившую ограждением для арены Несокрушимого. Сперва было сложно что-то разобрать. Я села возле невысокого ограждения и навострила уши. Люди обсуждали отбор, вспоминали женихов и посмеивались над неудавшимися моментами. — Значит, ты у нас маг-ночениц! — прозвучал голос одного из участников состязаний. «Мне пару раз встречались такие маги, и они предпочитают, чтобы их искру не называли подобным образом, верно?» Я не удержалась и выглянула из укрытия. К проходу приближались мужчины. Большинство из них шли разрозненно, а два беловолосых жениха преследовали Ларса Холмора, по всей видимости, заинтересовавшего и их. «Подожди!» — обогнал его один и выставил вперед руки в останавливающем жесте. «То есть ты знаешь будущее?» «Я похож на ясновидящего?» Без каких-либо эмоций спросил маг-ночниц. «Точно, точно!» Закивал головой тот, однако не позволил своему собеседнику пройти и уперся ему в грудь. «Интересно, кто из нас победит? Тебе ведь во снах являлись картины текущего отбора. Не поэтому ли ты сюда приехал?» «Франц, перестань!» вступил в беседу второй беловолосый. «Подожди, Даян, мы ведь знаем, что маги-ночниц!» С насмешкой произнес тот. «Видят будущее, когда спят. И как? Можно уже отправляться домой?» «Ты закончил?» Скучающе произнес Ларс. «Если так, то отныне держи свои руки подальше от меня». «Это угроза?» «Нет, предупреждение». Жаль, я не могла рассмотреть их лица в тот момент, видела только макушки. А так хотелось оказаться рядом, каким взглядом одарил зазнавшегося юношу маг-ночниц. И ухмыльнулся ли тот, когда предостерегал? Они ушли, а я еще долго сидела на том же месте, глядя на медленно скатывающийся к горизонту светило. «Все-таки сегодня интересный день».